Глава седьмая. «Всего час!» – ужаснулась Вилли, услышав о времени, отведенном на испытании. Но это же так мало! Она представления не имела, о чем должна размышлять. С одной стороны, задание казалось простым, а с другой вызывала вопросы. Может, у недросля в голове что-то щелкает? Он же изучал труды философов. Вилли начала пристально смотреть в спину Азата. Вот тот пошевелил лопатками, дернул плечом, словно отгоняя муху. Ну, давай, начинай уже, торопила господина девушка. Но тот не реагировал. Мимо прошел старшекурсник, юнец покосился на него, схватил перо, но рука застыла в воздухе, не заморав бумагу ни одной буквой. Э, брат, расстроилась Вилли. Отчаянно огляделась, ее так и подмывало схватить что-нибудь и швырнуть его в спину тупицы. «Мы так далеко не уедем!» Она даже стала выискивать на земле камень. Но, почувствовав себя неуютно, стала оглядываться и поймала взгляд президента сообщества адептов. Тот смотрел в сторону толпы помощников, а девушке показалось, что он выискивает ее. А, неужели узнал? Мучилась вопросом она и тут же себя успокаивала. Нет, не может быть. Меня давно бы уже выставили за ворота Академии. Вилли нервно посмотрела на шесть солнечных часов, стоявший возле статуи дракона. Тень ползла по плитам площади, причудливо преломляясь и неумолимо приближаясь к заветной точке. Девушка даже предположила две вещи, а вот третья пока не давалась. Вели надеялась, что для первого экзамена этого будет достаточно. Важно передать находку Азату и отработать монетки, звеневшие в кармане. «Ну, давай, сделай что-нибудь!» она мысленно подгоняла господина. «Наконец...» То словно почувствовал ее посыл. Вдруг вскрикнул и привлек внимание. К нему бросились старшекурсники. Президент мгновенно оказался рядом. Вилли собрала в кулак магию, подхватила юбки в ожидании сигнала. Как только президент поднял голову и посмотрел на толпу слуг, она сорвалась с места. «Вот она, возможность!» — обрадовалась Вилли. И тут, словно что-то ударило в грудь. Это же третья вещь! Девушка возликовала, внутри все затрепетало. От волнения перехватило горло. Она вдруг испугалась, что этот адрес сразу почувствует ее возбуждение и силу магии. И тогда задуманная провалится. Бежала к господину и тряслась. Но, к ее удивлению, все обошлось. Азад проглотил заготовленную конфету. Президент ничего не заподозрил. А Вилли успела прикоснуться к лицу недоросля и мощным посылом передать свои мысли. Господин вернулся к работе. С люка на крыльцо. Вилли, дрожа от пережитого шока, в толпу слуг. Она сразу забралась в середину, стараясь не показываться на глаза. «Нужна была передышка» вели чувствовала, что на ментальный рывок ушли все силы и не понимала, что происходит с ее телом. Оно неожиданно обмякло, руки и ноги мелко подрагивали, рот кривился, а губы тряслись. Черноволосый президент был так близко, что девушке большого труда стоило казаться равнодушной и спокойной. «Опасность!» — кричал внутренний голос «Держись от него подальше!» «Да, лучше с этим злюкой не встречаться», — решила Вилли и посмотрела из-за плеча высокого слуги на крыльцо. Президент стоял ярко освещенный солнцем. Он не спрятался в тень, как другие, а пристально смотрел на новичков. Его красивое лицо сердито хмурилось, иногда он бросал взгляд в сторону слуг, и Вилли ныряла за чью-нибудь спину. От первого удара гонга она вздрогнула, подскочила на месте и посмотрела в сторону Азата. Глянула, и вновь радость волной поднялась внутри. Недросль страстно водил по листу бумаги пером, словно небеса диктовали ему слова. «Но как?» — зашептала Вилли, когда собрали работы и новичков отпустили на обед. Она разложила на низеньком столике принесенную снеть, налила в бокал хозяина легкий эль. У самой внутри все сжалось от голода, но жажда новостей была сильнее. Однако Недорсель не торопился радовать ее. Он сел с гордым видом, будто не заметил ее, потом схватил куриную ножку, впился в нее зубами и зачавкал, как теленок. Шевелять челюстями, Вилли едва удержалась, чтобы не ткнуть его в бок кулаком. И тут Азад перевел взгляд и протянул ей вторую ножку. «Ешь — Ешь! — приказал он. Вилли не стала капризничать и откусила большой кусок. — Важничишь! — ворчала она про себя, старательно жуя. «Ну -ну, — Ну-ну, посмотрим! И вдруг ее словно подкинуло в воздух! Кто-то схватил за шиворот и рывком дернул вверх. От неожиданности Вилли взмахнула рукой с зажатой в ней ножкой. — Ты, ёши! — тут же раздался сзади звериный рык. — Да я тебя! Ужас ударил по голове и растекся по телу толчками. Девушка вывернулась из захвата, отскочила в сторону, обернулась и увидела президента. Он стоял брезгливо смахивая с лица куриный жир и вопил, как кабанчик, за которым гонится охотник с луком. Подавился смешком назад, выпучил глаза и схватился за кубок с Элем. Глухо прыснул кто-то из новичков и зажал рот ладонью. «Ха-ха-ха! Простить, Ха-ха-ха!» донеслось из другого боку. «Это было смешно! Очень!» Большой старшекурсник, обляпанной курицей, скачет и ругается, будто портовый грузчик. «П -п «Простите, я не видела», — залепетала Вилли извинения, хотя смех булькающими всхлипами так рвался из груди. «Но извинения разъяренному президенту были не нужны». «Встать!» — рявкнул он. А выронил из рук кубок, тот -то опрокинулся на стол и выплеснул Эль, «На сапоги адреса. Вилли взвизгнула, уронила куриную ножку, упала на колени, рукавом начала оттирать пятна. Президент пытался избавиться от навязчивой служанки. Он выдергивал то одну, то другую ногу. Но девушка снова цеплялась за сапоги. «Я сейчас, сейчас!» — бормотала она. «Что здесь происходит?» — раздался над головой грозный голос. — Сейчас же прекратите. — Это не я, — запетал назад, — это он или она, не знаю. — Ко мне в кабинет немедленно прогремел жесткий приказ. — Все. Это конец, — обреченно подумала Вилли и встала с колен. Она вытерла руки, убрала с лица растрепавшиеся волосы и... Смело посмотрела на верховного мага. «Ай, лучше бы она этого не делала!» Взгляд ректора был колючим и таким острым, что пронизывал до печенок. Вилли невольно передернулась и сжала руки в замок. Внутри все перевернулось от страха, а в груди что-то часто-часто забилось, словно магия заметалась, еще укромный уголок. Простите, я случайно едва слышно пробормотала Вилли от неожиданности. Но ее уже никто не слушал. Ректор развернулся и широкими шагами пошел к крыльцу. За ним двинулись остальные. Вилли замыкала цепочку и смотрела в спину Азата. Недоросль плелся, постоянно озираясь на девушку. Его глаза, полные паники, спрашивали, что с нами будет, что будет? Тогда Вилли догнала его, положила ладонь на спину, успокаивая, и шепнула. — Не признавайся! — Хватит болтать! — тут же обернулся Адрес и яростно сверкнул глазами. — Злый дня! — подумала Вилли, высунула кончик языка и тут же его спрятала. Неожиданно она успокоилась и с любопытством огляделась. После нескольких часов под палящим солнцем Она с наслаждением вдыхала прохладный, немного влажный воздух и с восторгом глазела по сторонам. Ее мечта сбылась. Она в академии. Где-то здесь учился брат. И здесь же он тяжело заболел. Вилли уже пожалела, что не расспросила Юла о местных обычаях. «Не зная их, можно попасть в ловушку». «Обязательно поговорю с Юлом», – дала себе за рук девушка. «Вечером вернусь и поговорю». Вилли шла по широкому и длинному коридору. Из-за спин мужчин видела только, что он убегал вдаль и терялся за поворотом, словно здание Академии не имело границ. Вдоль стен было множество дверей. Массивные, обитые железными украшениями, они казались произведениями искусства. А сколько тайн таилось за ними. В щеле одной курился дымок, за другой раздавались странные звуки, будто там жили чудовища. От этих криков и стонов спину сводила судорогой. Третья вообще было зеленого цвета и пахло так противно, что девушка зажала нос когда проходила мимо. Зажала и сразу отпустила руку, поймав на себе внимательный взгляд Адриаса. «Что тебе надо?» мысленно спросила она. «Чего уставился?» Чтобы больше не встречаться глазами с президентом, она задрала голову и встала, как вкопанная. Потолок таял в туманном мареве, за которым мерцали... «Далекие звезды!» «Шагай!» Сразу раздался грубый окрик. «Не задерживайся!» Но Вилли была так потрясена, что даже не отреагировала. «Чудеса!» Качала она головой. «Вот бы заглянуть одним глазком в эти комнаты!» «Что там?» «Чему учат?» Протяжный скрип вывел ее из ступора. Двое служителей академии распахнули перед группой двери. Ректор и старшекурсники вошли, азад испуганно застыл на пороге. Вилли толкнула его в спину, недросль ввалился внутрь. Девушка чуть не упала, потеряв равновесие, но сразу выпрямилась. Она находилась в библиотеке. Повсюду, куда не падал взгляд, Стояли книжные ряды. Их было намного больше, чем в лавке книготорговца. И тут ее словно ударило в грудь. Магия внутри взбунтовалась, растеклась жаром по телу, бросилась румянцем в щеки и уши, опалила огнем кончики пальцев. Воздух завопил, завизжал и застонал на разные голоса. «Смотри!» «Иди сюда, возьми меня, я здесь!» «Ах!» – вскрикнула Вилли, и ничего не соображает того безумия, что творилось вокруг нее. бросилась к полкам, и библиотека исчезла, растворилась в тумане. Пропали ректор, старшекурсники, господин. Вилли стояла одна посередине комнаты. Воздух вокруг был такой плотный и густой, что она с трудом втягивала его ноздрями. А со всех сторон к ней тянулись листочками книги. Вилли качнулась вперед, и тут же оказалась у полок. Она вытащила одну книгу, которая была такой горячей, что девушка взвизгнула, уронив ее на пол. Бросилась к другой. та! Наоборот, обожгла ледяным холодом. Третья сама поднялась над полкой и полетела к Вилли в руки, шевеля желтоватыми листами. Девушка подпрыгнула, схватила фолиант, как его тут же вырвали из рук. Рядом возвышался Адриас и злобно сверкал глазами. — Не смей трогать священные вещи! — прошипел он. И Вилли... Как будто холодной водой окатили. Она пришла в себя. «Да я ничего!» — растерялась она. «Это всего лишь книга. Если запачку или порву, я могу переписать. Я хорошо пишу!» «Еще раз тронешь и встанешь на полку рядом в виде склеенных листов!» — замахнулся президент. «Адрес оставь помощницу в покое!» — махнул рукой ректор. Верховный маг странно поглядывал на Вилли, хмурил брови, качал головой. Девушка сжалась, испугавшись, что только что выдала свой дар, и теперь будет наказана. Но старик промолчал. Он сел в кресло по другую сторону массивного стола на кривых ножках в виде драконьих лап. «Объясните мне, что вы устроили во дворе?» «Это не я!» — сразу заторопился Азат. «Это Вилли!» Вилли увидела, как дернулся уголок рта президента и усмехнулась. Кажется, даже этому несносному злюке не нравятся ябеды и предатели. Ей самой хотелось отвесить Азату парочку подзатыльников, чтобы он прикусил язык. Но она лишь подошла ближе и легонько коснулась его руки, посылая поток успокаивающей магии. Так делала она с братом, когда тому было плохо. Недорсель выпрямился, с лица сошла бледность. — Ваше священство! — начал адрес. И Вилли сердито покосился на него. Неужели он такой мелочный, из-за маска жареной курицей по лицу, отправит ее в тюрьму? Она вспомнила, как этот господчик безжалостно прошелся кнутом по ее спине и плечам горожан и тяжело вздохнула. — Слушаю тебя, адрес. То, что было во дворе академии, — это мелочь по сравнению с подлогом на экзамене. — Что? — пискнула назад и стал бледным, как холстина, выбеленная на солнце. — Но о каком подлоге идет речь, господин президент? Вскинула голову Вилли и смело посмотрела прямо в черные глаза. — О пилюли Об ответе. Адрес неуловимо шевельнулся. И вот он уже держит Вилли за воротник платья. Это она владеет магией. И она дала ответ господину Азату. Вилли похолодела.